Глава 9. Проснувшись, я с трудом разлепила глаза и тупо глядела по сторонам. Голова болела так, словно в неё вонзили раскалённую иглу. Рядом со мной сидела Галька и читала газету. Увидев, что я проснулась,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 — Нет. — Серьезно, — ответила я. — Я не хочу умирать. Знаешь, Галька, вчера, пытаясь убить одну боль другой, я поняла очень важную вещь. Нет таких обстоятельств, ради которых стоило бы уходить из жизни. Хорошенькую секс-терапию ты мне посоветовала, подруга. Вспоминать тошно. — А ты не вспоминай. просто вычеркни из памяти словно ничего и не было есть вещи, про которые вообще никогда не надо вспоминать у меня, светик, не было выхода я же чувствовала в каком-то состоянии находилась если бы я не посоветовала тебе отправиться в кабак, ты бы точно прострелила себе голову я потёрла виски и посмотрела на себя в зеркало галька я вчера изволялась В таком дерьме. Не надо, светик. Не вспоминай, главное, что ты жива. Выпустила пар и осталась жить. Тупо разглядывая своё отражение, я вспомнила о Сергее. В глазах защепало, я по щекам поползли слёзы. Ты что? испугался Калка. Не знаю. Как-то противно.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 Мне еще от общей суммы двадцать пять процентов полагается». «Дурочка ты!» — засмеялась Галька. «Это ж не клад, чтоб с него проценты получать». «В нашей стране ты из клада-то не разживешься». «Нет, Светка, к ментам идти нельзя». «Да что ты выиграешь?» «Ничего. В лучшем случае они у тебя этот портфель заберут и помашут ручкой. Даже спасибо не скажут».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 Тебе надо отсидеться и деньги себе оставить. Нужно быть сумасшедшей, чтоб такие бабки ментам или криминалу подарить. Такой шанс бывает раз. И если ты его упустишь, потом будешь локти кусать. У меня с собой ни одежды, ни денег. В чём я поеду? У меня даже нет купальника. А домой я зайти не могу. Это очень опасно. У меня что? Нет приличной одежды.